9. После случая со шкатулкой между хозяином и Соск завязалось более близкое знакомство. До сих пор к хозяину раз в месяц отправляли Киеву платить за аренду. Он присылал расписку, и на этом, собственно, все кончалось. Даже намека на добрососедские отношения не было, словно хозяин был чужестранцем. Все началось с того дня. Когда Соске принес шкатулку. Вечером, как и говорил Сакаи, явился полицейский осмотреть участок позади дома Соске до самого обрыва. Вместе с ним пришел и Сакаи. Ойона впервые его увидела и очень удивилась, что он с усами, поскольку ей говорили, что он усов не носит. Но еще больше поразила Ойоне его учтивость, особенно по отношению к ней. Сакаи сан, оказывается, носит усы, не применуло сообщить о Йоне, когда Соске вернулся со службы. Два дня спустя служанка Сакаи принесла очень красивую коробку печенья с приложенной к ней визитной карточкой. Хозяин велел передать, сказала служанка, что весьма обязан, благодарит и собирается лично засвидетельствовать свое почтение с аппетитом уплетая бобовое печенье со сладкой начинкой, Соске сказал «Смотри, как Сакай расщедрился. А еще говорят, будто он скуп, не дает чужим детям на качелях качаться. Наверное, зря болтают». «Конечно, зря», — поддакнула Ойона. И все же ни у Соске, ни у Ойоне не возникало и мысли всерьез подружиться с хозяином. Ни из добрососедских — не тем более из корыстных побуждений. И если бы дни шли за днями, как обычно, Соске так и остался бы Соске, хозяин хозяином. Оба чужие и далекие друг к другу, как их дома, один на самом верху, другой в самом низу. Однако еще через два дня, когда дело уже шло к вечеру, Сокай снова явился, на этот раз в теплой накидке с выдровым воротником. Не привыкшие к гостям, тем более вечером, супруги пришли в легкое замешательство. Они провели Сакая в гостиную. Любезно поблагодарив за услугу, Сокаи сказал: Слава Богу, еще одна пропажа нашлась. С этими словами он отцепил от белого крепового пояса золотую цепочку, на которой висели золотые часы с двумя крышками. Часы очень старые, рассказывал Сакаи, И, по совести говоря, ему их не было ни капельки жаль. Но заявление в полицию пришлось сделать, поскольку существует такое правило. И вот вчера он вдруг получает посылку без обратного адреса, а в посылке эти часы. Видимо, и вор не знал, что с ними делать. А, возможно, ничего не мог за них выручить и потому вернул по назначению. Но, как бы то ни было, случай поистине удивительный. Сакаи рассмеялся. «Шкатулка для меня куда ценнее. В незапамятные времена бабушка получила ее в дар от князя, у которого служила, так что, если хотите, это своего рода реликвия». Сакая пробыл у них чуть ли не два часа и рассказал уйму интересных вещей. Ойона сидела в столовой, откуда ей все было слышно. И у нее, и у мужа, Сложилось впечатление о хозяине, как о весьма интересном собеседнике. «Чего только он не знает», — проговорила о когда Сакай ушел. «А все потому, что времени у него хоть отбавляй». Когда на следующий день, возвращаясь со службы, Соска сошел с трамвая и проходил мимо лавки Старьевщика в переулке, он вдруг увидел знакомую накидку с выдоровым воротником, и профиль сакаи о чем-то беседовавшего с лавочником. «О, добрый вечер!» — радушно окликнул он Соске. «Вы домой?» И Соске пришлось быть любезным. Он замедлил шаг и снял шляпу. сакаи решительно вышел из лавки, всем своим видом показывая, что покончил с делами. «Что-нибудь купили?» — поинтересовался Соске. «Да нет, просто так заходил». Они пошли рядом по направлению к дому. Ну, и хитер скажу я вам, этот старик, заметил Сакаи, пройдя с десяток шагов. Хотел всучить мне подделку под Кадзана. Я и отругал его за это. Примечание. Вотанабы Кадзан, 1793-1841, известный японский художник. Конец примечания. Соска про себя отметил, что, как и все люди, располагающие временем и к тому же деньгами, Сакайя увлекается коллекционированием старинных картин. Знал бы, показал бы ему ширму Хуицу, прежде чем ее продать. «А что?» — спросил Соске. «Старик знает толк в таких вещах?» «Да где там? Он вообще ни в чем не смыслит, не говоря уже об искусстве. Стоит лишь взглянуть на его лавку, и это сразу можно понять». Ни одной антикварной вещи, ничего похожего. Да и чему тут удивляться? Ведь совсем недавно он был простым тряпичником. Сакай все до мельчайших подробностей знал про хозяина лавки. Как-то Соске от зеленщика слышал, будто при правительстве Сёгуна дом Сакая был в этой округе самым старинным, и всех членов его семьи величали не иначе, как «Ваша милость». Еще зеленщик рассказывал, будто после крушения сёгуната Сакай то ли не уехал вместе с последним сёгуном в Сумпу, то ли уехал, но затем снова вернулся, это соскай запамятовал. Примечание. Сумпу, ныне город Сидзуока. Сёгуну Токугава Йосинобу было приказано находиться там под домашним арестом, а его непосредственным вассалом быть при нем. Конец примечания. В детстве он был озорной, первый среди мальчишек драчун. Сакаи даже вспомнила о далеком прошлом, когда оба они были детьми. Соска полюбопытствовал, как это вдруг получилось, что хозяин лавки вознамерился продать подделку. Сакая рассмеялся и стал объяснять. А видите ли. Еще мой отец ему покровительствовал, и теперь он время от времени приносит разные вещи, в которых мало что смыслит, но старается сбыть подороже. Словом, не так-то легко с ним иметь дело. К тому же совсем недавно я купил у него ширму Хуицу, так что теперь он совсем возгордился. Соска оторопел, но перебивать Сакая не решился и промолчал. А Сакая продолжал говорить о том, что после этого случая с Ширмой лавочник вошел во вкус и часто приносит картины и произведения каллиграфического искусства, толку в которых сам не знает. А однажды он принял чашку, сделанную восока, за подлинную коряки и выставил ее как ценность. Примечание. Коряки ⁇ старинная корейская керамика с резьбой и инкрустациями эпохи коре. 918 -й, 1392 -й. конец примечания. «В общем, у него только и можно купить, что кухонный столик или чайник», — заключил Сакай. Между тем они подошли к тому месту, где Сакай надо было свернуть направо, а Соске спуститься вниз. Соске хотелось поподробнее расспросить о Ширме, но он счел для себя неловким идти дальше за Сакай и простился, спросив лишь, «Можно мне на днях зайти к вам?» «Милости прошу», — последовал ответ. День выдался безветренный. Время от времени даже выглядывало солнце. Но Ойона считала, что дома очень холодно, и в ожидании мужа поставила посреди гостиной котацу, согревая на нем кимоно соске. Это она впервые за нынешнюю зиму развела огонь в котацу днем. Вечерами она уже давно обогревала дом, только котацу ставила обычно в маленькой комнате. «Что это ты вдруг поставила котацу посреди гостиной?» — спросил Соске. «Ничего», — ответила Уйона. «Ведь мы гостей не ждем. А в маленькой комнате неудобно. Там же Куроку». До сих пор Соске как-то не ощущал присутствия брата в доме. Жена помогла ему надеть поверх рубашки кимоно. Завязывая оби, Соске заметил. Холодно в этих краях. Единственное спасение — Котацу. Маленькая комната, которую отвели Куроку, хоть и не блистала навизной татами, зато выходила на юг и восток и была самой теплой в доме. Отпив из чашки налитого ему ойона горячего чая, Соске спросил, где Куроку? Куроку был дома, но не подавал признаков жизни. У Йона встала, чтобы его позвать, но Соске сказал, что незачем, и залез под одеяло, которым был накрыт Котацу. Близились сумерки, и в гостиной, одной стороной обращенной к обрыву, царил полумрак. Соске лежал, подложив руку под голову, ни о чем не думая, и глядел перед собой. У йона и Киё что-то делали на кухне, но доносившиеся оттуда звуки Соска воспринимал как совершенно посторонние, не имеющие к нему никакого отношения. В сумраке лишь смутно белели Сёдзи. Соска лежал тихо, не шевелясь, даже не крикнул, чтобы принесли лампу. Когда же, наконец, он вышел в столовую ужинать, появился и Короку и сел напротив брата. Ойоне поспешно встала из-за стола, сказав, что за хлопотами совсем забыла закрыть ставни в гостиной. Соска подумал, что это следовало сделать куроку, так же, например, как и зажечь лампу, но промолчал, решив, что, пожалуй, неудобно делать замечания человеку, который совсем недавно у них поселился. Дождавшись Ойоне, братья принялись за еду. Соске рассказал о своей встрече с Сакаи сообщив, что хозяин купил у того лавочника в больших очках ширму Хоицу. Выразив удивление, Ойона некоторое время смотрела на мужа, а потом заявила. — Я уверена, что это наша ширма. Молчавший до сих пор Куроку, наконец, понял, в чем дело, и спросил. — За сколько продали? Прежде чем ответить, Ойона быстро взглянула на мужа. После ужина Куроку сразу ушел к себе, а Соске вернулся к Котацу. Немного погодя, пришла погреться у очага и ойоны. Потолковав, супруги решили, что в субботу или воскресенье следовало бы сходить к Сакае посмотреть ширму. В воскресенье Соске по обыкновению долго нежился в постели, что можно было позволить себе всего раз в неделю, и полдня прошло впустую. Ойоне пожаловалась на головную боль и с унылым видом села у Хибати. Соскай подумал, что будь маленькая комната свободной, Ойоне могла бы уединиться и отдохнуть, а теперь там к уроку. Получалось так, что у Ойоне отобрали ее единственное прибежище. И Соскай чувствовал себя очень виноватым перед нею. Он посоветовал жене постелить в гостиной и лечь, если ей не здоровится, но Ойона стеснялась. Тогда он сказал, что сам устроится возле котацу и велел к ее принести его в гостиную вместе с ватным одеялом. Куроку ушел, когда Соске еще лежал в постели и не показывался, однако Соске ни словом о нем не упоминал. Он жалел Ойоны и не хотел с ней заговаривать о брате, догадываясь, что это ей неприятно. Вот если бы жена сама пожаловалась на Деверя, он мог бы либо выбронить ее, либо утешить. Наступил полдень, но Ойоне все не вставала. Подумав, что сон ей полезен, Соске тихонько вышел на кухню, сказал Киё, что сходит к Сакае ненадолго, накинул на кимоно короткую крылатку, из которой виднелись рукава кимоно, и вышел из дому. Возможно, потому что в комнате было мрачно и уныло, очутившись на улице, Соске вдруг почувствовал себя легко и бодро. Каждой клеткой своего тела, каждым мускулом, упруго сопротивлявшимся холодному ветру, он с наслаждением ощущал зимнюю живительную свежесть. И он подумал о том, что Ойоне все время сидит в четырех стенах, и что необходимо, как только наладится погода, свести ее за город, подышать свежим воздухом. Едва войдя в ворота дома сакаи Соске заметил в просветах живой изгороди, отделявшей парадный вход от черного, что-то красное, чересчур яркое для зимнего времени и, движимый любопытством, решил посмотреть, что бы это такое могло быть. Приблизившись, Соске увидел прикрепленный к веткам боярышника ночной халат для куклы с пропущенной из рукава в рукав тонкой бамбуковой палочкой. Все было сделано с похвальной аккуратностью, столь удивительной для маленькой шалуньи. Соскэ, никогда не имевший детей, долго смотрел на красный кукольный халатик, сушившийся на солнце, и ему вспомнилась красная подставка с пятью куклами-музыкантами, подаренная отцом с матерью младшей сестренке. Фигурное печенье и сакэ неожиданно оказавшиеся вместо сладкого, горьким. Примечание. Здесь речь идет о ежегодном празднике девочек 3 марта. Конец примечания. Пока Соске ждал, когда Сакаи пообедает, из соседней комнаты до него донеслись голоса девочек, и Соске снова вспомнил о кукольном халатике. В это время Фусума раздвинулись, горничная принесла чай, и Соске заметил устремленный на него взгляд двух пар огромных глаз. Когда же горничная снова появилась, неся Хибати, за спиной у нее мелькнули еще какие-то детские лица. Каждый раз, как раздвигались Фусума, Соске казалось, будто он видит все новых и новых детей, и он никак не мог определить, сколько же их у хозяина. Но это ощущение возникло, пожалуй, потому, что видел он этих детей впервые. Потом горничная ушла и больше не показывалась. Тут Фусума чуть-чуть раздвинулись, и к щелке приникли черные озорные глаза. Соске стало весело, и он поманил рукой. Но в тот же миг фусума плотно закрылись, и раздался дружный смех. Немного погодя, Соске услышал. — Сестрица, давайте поиграем в папы и мамы. — Давайте, только в европейцев. Это был уже другой голос, видимо, старшей сестры. — То сакусан — продолжал тот же голос, — будет, как всегда, отцом, и мы будем звать его по-английски «папа» а Юкико-сан будет матерью, и мы будем звать ее Мама. Поняли? Мама. Ой, как смешно!» — кто-то весело рассмеялся. «А я как буду по-английски? Я ведь всегда бабушка? Значит, и бабушку надо называть по-английски». «Бабушку можно звать Баба», — раздался голос старшей сестры. Затем они повели такой разговор. «Извините, можно к вам?» «Откуда изволили приехать?» «Динь-динь-динь!» — -динь", подражал кто-то телефонному звонку. Соская было весело и интересно. Послышались шаги, видимо, из внутренних комнат пришел Сакаи. «Вы что расшумелись? Ну-ка марш отсюда! Ведь у нас гость!» «Не хочу, пап! Купи большую лошадь, тогда уйду!» Это сказал совсем маленький мальчик. Он с трудом выговаривал слова, что особенно позабавило Соске. Пока хозяин усаживался, извиняясь, что заставил Соске ждать, дети ушли в дальние комнаты. «Как у вас весело?» — с восхищением сказал Соске. Однако Сокаи истолковал его слова как любезность и, словно бы оправдываясь, возразил. «Ну что вы!» «Весь дом вверх дном право». И хозяин пустился в рассуждение о том, сколько хлопот доставляют дети. Чего только не натворят. Однажды, например, набили доверху красивую китайскую корзину для цветов угольными брикетами и поставили ее в стенную нишу в гостиной. А еще как-то налили в его ботинки воды и пустили туда золотых рыбок. Ничего подобного Соске, разумеется, никогда не слыхал. Затем Сакай пожаловался, что у него слишком много девочек и просто не напасешься материи на платье. Уедешь на каких-нибудь две недели, а они за это время выросли на целый дюйм, того и глядя отца догонят, не успеешь оглянуться, как замуж пора выдавать. Разорение, да и только. Бездетный Соске не мог посочувствовать хозяину, Напротив, ничего, кроме зависти, его жалобы не вызывали, ибо вид у Сакаи был вполне счастливый. Выбрав подходящий момент, Соскэ спросил, нельзя ли взглянуть на ширму, о которой он недавно слышал. Хозяин с готовностью согласился. Хлопком в ладоши позвал слугу и велел ему принести из кладовой ширму. Затем обернулся к Соске и пояснил, Вон, где она стояла еще несколько дней назад, но тут как-то смотрю, собрались возле нее дети, стали шалить. Ну, я подумал, испортят, не дай бог, и убрал подальше. Слушая Сакае, Соске тяготился мыслью, что доставил ему хлопоты своей просьбой. По правде говоря, не так уж сильно мучило Соске любопытство, не все ли в конце концов равно, та это ширма или не та если она больше ему не принадлежит. Соскэ не ошибся в своих предположениях, но это не вызвало в нем никаких особых чувств. Правда, на фоне роскошного убранства комнаты, татами великолепной расцветки, узорчатого потолка из дорогого дерева, богатых украшений в парадной нише, ширма, которую бережно внесли двое слуг, казалась Соске вещью куда более ценной нежели в то время, когда она стояла у него в гостиной. И сейчас Соске в растерянности, не зная, что сказать, молча, равнодушно смотрел на нее. Полагая, что гость хоть что-то смыслит в антикварных ценностях, Сакай переводил взгляд с Соске на ширму, положив руку на ее край. Но Соска, судя по всему, не собирался высказывать своего суждения, и хозяин сам заговорил. Вот это не подделка. Ширма принадлежала одной старинной родовитой семье. В самом деле, только и мог сказать Соске. Хозяин стал подробно разбирать каждую часть ширмы, при этом указывая на нее пальцем, и заметил, между прочим, что недаром художник был крупным даймё. Он не скупился на самые лучшие краски, что делало его картины просто великолепными. Эти банальные в общем суждения для неискушенного Соске были чуть ли не открытием. Улучив подходящий момент, Соске поблагодарил хозяина и вернулся на прежнее место. Сакай последовал его примеру и теперь заговорил о стихотворной строке на ширме, о других эпиграфах, о разных стилях в каллиграфии. В глазах Соске Хозяин выглядел подлинным ценителем каллиграфического искусства и знатоком стихотворного жанра Хайку. Примечание. Хайку или Хокку одна из национальных стихотворных форм, трехстишая, состоящая из 17 слогов 5, 7, 5. Конец примечания. Его осведомленность была достойна удивления. И стыдясь собственного невежества, Соскэ почти все время молчал, не решаясь вставить хотя бы слово. Сакаи же показалось, что эта тема мало интересует Соскэ. Он решил вернуться к живописи, любезно предложил показать Соскэ свои альбомы и какэмоно, скромно заметив, что ничего заслуживающего внимания там нет. Соскай ответил, что не смеет так утруждать хозяина, и, извинившись, поинтересовался, сколько денег уплатил Сакай за ширму. — 80 йен, — ответил тот. — Чрезвычайно удачное приобретение. Поразмыслив, Соскай все же решил, что будет занятно, если Сакай узнает историю этой ширмы, и стал рассказывать все по порядку. Сакай слушал, то и дело удивленно восклицал «Ах, вот оно что! Скажите на милость!» И, наконец, посмеялся над собственным заблуждением, сказав «А я-то думал, что вы интересуетесь живописью, и потому пришли посмотреть». Затем он посетовал, что не купил ширму у самого Соская, по крайней мере, Соская не остался бы в убытке, и начал поносить лавочника, называя его бесстыжим наглецом». С этих пор Сакаи и Соске еще больше сблизились.